Глава 27. Клиника располагается в небольшом здании. Похоже, когда-то здесь был детский сад. Я оставил верхнюю одежду в гардеробе, надел бахилы, прошел в небольшой холл, увидел ресепшн и сказал девушке. «Иван Павлович Нагин записан на прием, Прибыл без опоздания». «Рады вас видеть», — улыбнулась блондинка. «Секундочку». Через мгновение... К стойке подошла медсестра лет 60. «Пожалуйста, проводите гости к Жанне Васильевне», — попросила дежурная. Женщина в белом халате посмотрела на меня. Ее глаза расширились, на лице появилась радостная улыбка, но она вмиг погасла, уступив место испугу. Она произнесла «Прошу вас, следуйте за мной». Через минуту я очутился в кабинете и начал рассказывать врачу, даме лет пятидесяти, о своем состоянии. «Постоянно чешетесь?» — переспросила Жанна Васильевна. «А что еще идет в комплекте? Понос, тошнота, раздражительность, бессонница, сонливость?» «Ничего из перечисленного. Я уже был у одного доктора, он выписал вот это», — ответил я, протягивая аллергологу листок. Доктор улыбнулась. «Гомеопатия. Не имею ничего против нее. Некоторые средства способны помочь». Но то, что назначили вам, — полная и окончательная лабуда. Вы говорите, что раньше никогда не страдали золотухой, не покрываетесь пятнами, не реагируете на еду. Полагаю, имеем дело с нервной реакцией. Вы неадекватно реагируете на некоторые события, и организм дает ответ в виде зуда. «Я не склонен к истерикам», — возразил я. Жанна Васильевна кивнула. «Вот-вот. Случай, как из учебника». Вас оскорбили, обманули, но воспитание не позволяет достойно ответить. Оно вынуждает строить хорошую мину при плохой игре. Если подобное случилось раз, два, ну три, а потом обидчик исчез из вашего окружения, то особого ущерба для вашей психики нет. Но если данный субъект, например, член вашей семьи, то ситуация другая. Психика человека не способна постоянно находиться под давлением. У вас начинаются... Бессонница, раздражение, внутри все кипит, нет душевного спокойствия. В особо запущенных случаях человек начинает пить, гулять, хватается за наркотики. Как с этим справиться? Следует просто изменить поведение, научиться говорить «нет». Но сначала необходимо выяснить, где триггерная точка, что или кто у вас основной раздражитель. Предлагаете долгое общение с психотерапевтом? Вариантов много, сейчас масса возможностей. Триггер можно найти за короткий срок благодаря кабинам психологической диагностики. Всего полчаса и получим полную картину. После процедуры сразу назначу нужное лечение и положительный результат не заставит себя ждать. Ну как? Вам повезло, диагностический кабинет сейчас свободен. Но должна предупредить, что изучение зон вашего беспокойства не входит в стоимость визита. Данная услуга оплачивается отдельно, стоит три Мне следовало понять, что за нити связывают милую улыбчивую даму с незнакомой мне Лукерией, которая собирает деньги за погост в подмосковном лесу. Почему меня отправили к аллергологу? Вряд ли предлагаемая процедура нанесет ущерб моему здоровью. Скорее всего, меня посадят в кресло и начнут стучать молоточком по коленям и локтям. «Так что?» поторопила меня с решением врач. Я кивнул. Согласен. Правильное решение, похвалила меня врач. Давайте заполним анкету. Следующие минут двадцать мне пришлось отвечать на вопросы. В кабинете стояла духота. Но надо отдать должное Жанне Васильевне. Она заметила, что мне некомфортно и предложила. Может, водички? С удовольствием обрадовался я и получил стакан прохладной минеральной воды без газа. Сразу стало легче, а через пару мгновений ко мне вернулось хорошее настроение. Завершив опрос, женщина спокойно проговорила. «У каждого человека есть свой монстр. Если увидеть его воочию, то все проблемы уйдут. Страшно то, чего мы не знаем. В ваших бедах виновато чудовище, которое живет в душе. Оно забирает у вас деньги и счастье. Готовы встретиться с ним и избавиться от волнений?» Мне стало смешно, но я сохранил серьезный вид и ответил. «Конечно, за этим и пришел». Доктор встала и открыла, как я думал, створку шкафа, а это оказалась дверь, за которой находится коридор. Меня почему-то укусил комар тревоги. «Вот видите, вы уже собрались в комок», улыбнулась на редкость внимательная Жанна Васильевна. «Первый симптом триггерной брони». Ничего плохого еще не произошло, а человек уже в стрессе. Если активировать ум, то станет понятно, что ничего дурного с вами не приключится. Не в моих интересах убивать пациента, наносить ему тяжелые увечья, причинять боль. Ведь он расскажет всем о моих варварских методах лечения. Народ перепугается, не пойдет на прием, и я лишусь заработка. Оно мне надо? «Нет», — ответил я. «Еще вопрос», — продолжила доктор. Почему вы сразу полагаете, что сейчас с вами случится нечто ужасное? Подобные мысли объяснимы, если вы на приеме у дантиста или онколога. Первый начинает зубы сверлить, второй может озвучить более чем неприятный диагноз, но стоматологи сейчас обладают богатой палитрой обезболивающих средств, а рак успешно лечится. Вы же в данный момент вообще у безобидного аллерголога-психолога. Самое неприятное, что могу вам сказать — не ешьте продукты из этого списка. Почему же вы задрожали? Да потому что обладаете катастрофическим мышлением. Надо от него избавиться. Тогда жизнь станет прекрасной и зуд уйдет. Шагаем вперед. Я двинулся за врачом. Следует признать, кое в чем она права. Я боюсь человека с машиной, а подходя к самолету, Рисую в своем воображении картины того, как железная птица падает на землю. Наверное, поэтому я пользуюсь услугами авиалиний лишь в самых крайних случаях. Мы остановились у двух дверей. Одна красная, другая оттенка травы. Доктор открыла вторую, попросила войти в небольшую комнату, прикрепила к моему телу датчики, посадила на голову шлем, а на глаза очки наподобие тех, которые используют пловцы. Потом мы снова вышли в коридор. Жанна Васильевна распахнула красную дверь и сказала. «Входите. Помните, это безопасная комната, ничего плохого с вами не произойдет. Сейчас вы просто станете участником приключенческого фантастического фильма с хорошим окончанием. Давайте начнем." Я молча вступил во тьму. Раздался хлопок, потом щелчок. «Похоже, меня заперли». Вокруг сгустилась тьма, звуков не было. И вдруг из этой темноты медленно вылетел динозавр. Я шарахнулся в сторону и замер. Стена, к которой я бросился, исчезла. Вместо нее возникла пропасть. Я стал балансировать на краю. Динозавр начал приземляться. Тут же сгустились тучи, полил дождь. Стало очень холодно. Огромный ящер поковылял вперед, раскрыл пасть. До моего носа долетело зловонное дыхание, а вид зубов чудовища парализовал. Клыки были огромные, острые, с них капала кровь. Я зажмурился, замер на месте. Зверюга схватила меня за руку. В запястье воткнулись то ли его зубы, то ли иглы. Рад бы рассказать вам, что произошло потом, но я перестал слышать и видеть, потерял способность двигаться. В голове осталась одна мысль. «Сейчас меня сожрут!» Хорошо бы монстр сразу откусил мне голову, а не отъедал от меня куски. Не знаю, сколько времени я провел в парализованном состоянии. Потом включились уши. Что-то залязгало, заскрипело, зашуршало. «Иван Павлович», — тихо произнес: динозавр, все хорошо. Откройте глаза». Чудовище, способное говорить, привело меня в состояние каталепсии. «Господи, зачем ко мне вернулся слух? Как себя вести? Разлепить веки? Да никогда! Вступить в беседу со змеем? Ни за что! Лучше притвориться мертвым. Многие хищники не любят падаль, они предпочитают свежатинку». Ящер положил мне на лоб крыло. Я заорал, открыл глаза, увидел Жанну Васильевну, Заморгал и понял, что лежу на кушетке в комнате, в которой никогда не был. Думать о том, каким образом я здесь оказался, не было сил. Мысли путались. «Дружочек», — просюсюкала врач, — «да вы весь в триггерах, как еж в иголках. Можете сесть, а потом встать?» Я молча спустил ноги, ощутил твердый пол и сумел медленно подняться. Колени дрожали, руки тряслись. Голова плохо держалась на шее, отчаянно хотелось в туалет. Отбросив все приличия, я осведомился у женщины. «Где у вас мужская комната?» «Что?» — не поняла она. «Сортир», — уточнил я. «С писсуаром, унитазом, без разницы». Дверь открылась, появилась уже знакомая мне медсестра. «Ольга Владимировна, проводите, пожалуйста, Ивана Павловича...» «В мужской уголок отдохновения», — попросила аллерголог. «Следуйте, пожалуйста, за мной», — тихо произнесла женщина, а когда мы вышли в коридор, прошептала. «Вы молодец, не испугались». «Да я отменный трус», — пробормотал я. «До сих пор поджилки трясутся». Ольга Владимировна неожиданно громко произнесла. «Пойду с вами в туалет, вдруг опять сознание потеряете». Потом она встала ко мне лицом, подняла одну руку на уровень талии, закатила глаза. Я невольно проследил за ее взглядом, увидел на потолке камеру и, несмотря на состояние, которое в боксе называют Грогги, вдруг сообразил, как следует ответить. Моя голова кивнула. «Да, спасибо. Не очень бодр я сейчас». И мы медленно пошагали вперед.